Подгоняемый воплями приближающейся толпы, Роден торопливо подошел к своему экипажу. Он с минуту прислушивался к воплям и реву волков, а затем уселся поудобнее в карете, бормоча себе под нос. Достойный Жизе Вандель с острова Ява не подозревает в эту самую минуту, как поднимается в цене его векселян барона Трипо!» Это довольно-таки смешно. Поехали, поехали! Быстрее! Фиакр Родена двинулся к предместью. А тем временем маршал Симон, войдя в комнаты отца, схватил его за руки настолько сильно, что старик вздрогнул. Батюшка, я очень несчастен. Ты... Несчастен? Да, я вам расскажу, батюшка. Мне необходим совет такого прямого, непреклонного и честного человека, как вы. А -а -а. в делах честности и чести у человека не может быть советчиков. Нет, отец, дело не в этом. Вы один можете положить конец моей мучительной пытке. Объяснись, пожалуйста. Я прошу тебя. Вот уже несколько дней... «Как мои дочери кажутся смущенными, сосредоточенными. Первые дни после нашего свидания были они до безумия счастливы. Но почему-то вдруг все разом изменилось. Они делаются день ото дня все печальнее. Вчера я увидел их всех в слезах. Взволнованный этим до глубины души, я прижал их к сердцу, умоляя открыть мне, в чем их горе. Выяснилось что они не только понимают, но и переживают вместе со мной мою тоску, побезвременно ушедшей от меня Евы. Бланш даже так и сказала, как мы все были бы счастливы, если бы мама была с нами. «Если они разделяют с тобой твое горе, то они не могут тебя за него упрекать». Причина их печали не в этом. Я тоже так думаю, батюшка. Но что это за причина? Я напрасно ломаю голову. Мне иногда кажется, что какой-то злой демон втерся между мной и моими детьми. Я знаю, что это нелепая и невозможная мысль. Но что станешь делать? Если разумные причины подыскать не можешь, поневоле лезут в голову безумные мысли. Кто? Кто захочет встать между отцом и детьми? Никто. Я это знаю. Мой тебе совет Походи за ними, понаблюдай Я уверен, что очень скоро Ты нападешь на открытие какой-то тайны Да, но чтобы проникнуть в эту тайну С ними надо быть постоянно А зачем тебе их покидать? Или ты опять куда-то собрался? Как знать, как знать Что ты говоришь? Понимаешь, я должен побеспокоиться еще об одном ребенке О каком таком ребенке? Сыне моего индийского друга. Так это Джальма? Да. Что с ним случилось? Он приводит меня в ужас. Он?